Воистине чудесно, как мечта. Говоря так, я вспоминал о лебеде и о нашем путешествии по Южному каналу. Но море было совсем не похоже на канал. Едва мы вышли в открытое море, началась скачка. Пароход глубоко нырял и снова взлетал на волнах, как на огромных качелях. Во время этих толчков пар вылетал из трубы с пронзительным свистом, Затем вдруг все затихало, и слышался только шум колес по воде, то с одного бока, то с другого, в зависимости от того, куда наклонялся пароход. Вдруг матья, который уже давно помалкивал, резко вскочил. — Что с тобой? — спросил я его. — Мне нехорошо. Все вокруг так и пляшет. У тебя морская болезнь.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 с обеих сторон виднелись или, вернее, угадывались в утреннем тумане, поросшие лесом берега, мы вошли в Темзу. «Вот мы и в Англии!» — объявил я Маттия. Но он совсем не обрадовался этой новости и, растянувшись на палубе, ответил, «Дай мне поспать». Я чувствовал себя превосходно во время переезда и потому не хотел спать. Устроив поудобнее Маттия, я влез на ящики и уселся там, посадив Капи между ног. Капи хорошо перенес переезд. Вероятно, он был старым моряком. С Виталисом ему приходилось много путешествовать. С того места, где я расположился, река и оба ее берега были прекрасно видны. На воде находилась целая флотилия кораблей, стоящих на якорях. Посреди этих кораблей, Бегали маленькие пароходики и буксиры, оставляя за собой длинные ленты черного дыма. Многие из кораблей были готовы к отплытию, и на их мачтах виднелись матросы, которые лазили вверх и вниз по веревочным лестницам, казавшимся издали тоненькими, как паутина. По мере того, как наш пароход поднимался вверх по реке, зрелище становилось все красивее и занимательнее. Кроме пароходов и парусников, появились большие трехмачтовые суда, огромные океанские пароходы, прибывшие из дальних стран. Черные угольщики, баржи, груженные соломой или сеном, похожие на стога, уносимые течением. Большие красные, белые и черные бочки, кружащиеся в волнах. Интересно было также смотреть на берега,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 Дым и туман так перемешались, что нельзя было разобрать, что гуще, туман или дым. Деревья и луга сменились лесом мачт. Не выдержав больше, я быстро соскочил вниз и подошел к матья. Он проснулся и, не чувствуя больше приступов морской болезни, был в таком хорошем настроении, что согласился лезть со мной на ящики. Он так же, как я, от всего приходил в восторг.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 «Вот настал момент, когда твой английский язык может нам пригодиться», — обратился я к Маттия. Маттия, немало не смущаясь, подошел к толстому человеку с рыжей бородой и, сняв шляпу, вежливо спросил у него, как пройти на Гринсквер. Мне показалось, что Маттия слишком уж долго объяснялся с этим человеком, который по нескольку раз заставлял повторять его одни и те же слова. Но я не хотел показать, что сомневаюсь в познаниях моего друга».